Страница 173. Седьмое. Интеллектуальная оппозиция старому режиму после 1750 года имела своим центром знаменитую энциклопедию. Круглая скобка. 1751 по 1772 годы. 28 томов. Конец круглой скобки. Ее редактором был Дени Дидро под чьим руководством энциклопедия стала подробным изложением философии века Просвещения. дедро не обладал большими познаниями в математике, сноска первая. Ведущим математиком энциклопедистов был Жан-Лерон де Ламбер, небрачный сын аристократической дамы, оставленной как подкидыш вблизи церкви святого Жана Лерона в Париже. Начало первой сноски в ходу не раз приводимая история о дедро и Эйлере, согласно которой эйлер во время публичной дискуссии в петербурге ошелломил вольнодумца дедро утверждением, что он обладает алгебраическим доказательством существования бога. Сударь дробь в числите а b в степени n в знаменателе n равняется x. следовательно бог существует. отвечайте же, Это хороший пример плохого исторического анекдота, так как значение анекдота относительно исторической личности зависит от того, насколько он характеризует определенные черты ее характера, а этот анекдот может послужить лишь к тому, чтобы исказить как характер Дидро, так и характер Эйлера. Дидро знал математику своего времени, он писал об инвалютах и теории вероятностей, и нет оснований думать, что рассудительный Эйлер мог вести себя столь нелепым образом. Весь этот рассказ, по-видимому, придумал английским математиком Де Мурганом 1806 по 1873 годы. Смотри Крэгер, Айзис, 1940 год, тонн 31 страницы, 431 по 432, и 1941 год, тонн 33 страницы, с 219 по 231. Верно то, что в XVIII столетии имел раз говорили о возможности алгебраического доказательства существования Бога. Упертьюи увлекался этой идеей. Смотри в кавычках «Диатрибу» Вольтера. Смотри также Браун Б. American Mathematic Monthly 1944 год, том 49. Конец первой сноски. Страница 174-я. Его ранние и блестящие успехи облегчили его карьеру. В 1754 году он стал, в кавычках, непременным секретарем Французской Академии и в качестве такового наиболее влиятельным ученым франции В 1743 году появился его трактат по динамике, который содержит метод сведения динамики твердых тел в статике, известный как, в кавычках, принцип Даламбера. Он продолжал писать по многим прикладным вопросам, в частности по гидродинамике, аэродинамике и задаче трех тел. В 1747 году он опубликовал теорию колебаний струн, что делает его вместе с Даниэлом Берлюлли основателем теории уравнений в частных производных. Тогда как Даламбер и эйлер нашли решение уравнения Z с двумя штрихами синексами ТТ, равняется k квадрат умноженное на z с двумя шприками с индексами xx x, в виде z равняется f от суммы x плюс kt плюс фи от разности x минус kt. Бернолье решил это уравнение при помощи тригонометрических рядов. Возникли серьезные сомнения относительно характера этого решения. Деланбер считал, что начальная форма струны может быть задана только одним единственным аналитическим выражением, в то время как Эйлер полагал, что допустима любая непрерывная кривая. Бернули утверждал, вопреки Эйлеру, что его решение в виде ряда является вполне общим. Полного разъяснения этого вопроса пришлось ждать до 1824 года, когда Фурье устранил сомнения относительно законности представления в кавычках любой функции тригонометрическим рядом. Страница 175-я. Даламберу не составляло труда писать по многим вопросам, включая даже вопросы об основании математики. Мы упоминали о том, что он взял понятие предела. В кавычках «Основную теорему алгебры» иной раз называют теоремой Даламбера, так как он пытался ее доказать. В скобках 1746 год. А в кавычках де ламбера в теории вероятности показывает, что он, хотя и не очень успешно, размышлял об основах этой теории. Теория вероятности быстро развивалась в течение этого периода, главным образом благодаря дальнейшей разработке идей Ферма, Паскаля и Гюргенса. За Арс Конжектанди последовали другие книги, среди них «Учение случая» 1716 год, написанное Авраалом де Муавром французским гугенотом, который поселился в Лондоне после отмены Нанского индикта в скобках 1685 год, и зарабатывал там на жизнь частными уроками. Имя Демуаура связано с тригонометрической теоремой, которая в ее современной форме круглоскобка cos φ плюс i sin φ, конец круглоскобки в степени n, равняется cos n φ плюс i sin n φ, впервые появляется во введении Эйлера. В 1733 году Муавр вывел функцию нормального распределения как аппроксимацию биномиального закона и дал формулу, равносильную формуле Стирлинга. Джеймс Стерлинг, английский математик школы Ньютона, опубликовал свой ряд в 1730 году. Многочисленные лотереи и страховые компании, которые Организовывались в течение этого периода, вызвали у многих математиков, включая Рильлера, интерес к теории вероятностей. Это повело к попыткам применить учение вероятностей в новых областях. Бифон, известный как автор естественной истории (кругло скобка 36 увлекательно написанных томов) конец, и знаменитого рассуждения о стиле (кругло скобка 1753 год), кавычка «стиль» это «человек», конец кавычки, конец круглоскопки, в 1777 году дал первый пример геометрической вероятности. Это была так называемая задача о игле, которая занимала многих, так как она давала возможность экспериментально определить число пи бросая иголку на плоскость, покрытую параллельными и равноудаленными прямыми, и подсчитывая число пересечения иголки с этими прямыми. К этому периоду Относятся также попытки применять теорию вероятности к суждениям человека. Например, подсчитывали шансы на то, что какой-либо трибунал сможет вынести правильный приговор, если для каждого свидетеля можно указать число, выражающее вероятность того, что он будет говорить правду. Страница 176. Это забавная вероятность суждений, которая отдает философии века просвещения занимать видное место в трудах маркиза Кондорсе. Она появляется еще у Лапласа и даже у Пуассона 1837 год.